Глава десятая А может... Нет. Ну, давай хотя бы. Нет, я сказал. Делай, как говорю. Ну. Пришлось брать Саяку за худые щеки, а затем фиксировать ее голову так, чтобы смотреть куда-либо, кроме как мне в глаза бывшая ведьма не могла. Для этих целей пришлось щелбаном сбить с ее макушки здоровенную и слегка нелепую классическую шляпу волшебника которую так где-то нашла. На моей железобетонной уверенности, что такомацари шляпу сперла, можно было строить еще одну библиотеку. «Слушай меня внимательно», — начал я внушать девушке. «Ты уже не ведьма. Это ваши девчонки вынуждены почти всю сознательную жизнь вкладывать характеристики только в интеллект, а лишь потом, по чуть-чуть, развивают все остальное. Но ты ведь не сидишь в безопасной деревне в центре леса». Я не говорю за силу, но вот уметь быстро бегать для тебя критично. Вкладывай скорость. Как только нас перевели на прокачку, я строго-настрого запретил Саяке самой вкладывать характеристики или учить приемы. Девушка послушалась, но сейчас на ее растягиваемом моими ладонями лице читался страх и сомнения вполне понятного толка. Мы с ней, конечно, те еще товарищи, да и накосячила она уже так, что за меньше пять лет расстрела дают но все равно идти у меня на поводу в таком жизненно важном деле ей было сыкотно. А ну, как я насоветую такого, что без меня она будет пустым местом, а потом брошу? Вполне логичная, кстати, мысль. Только я, во-первых, не такой, чтобы эксплуатировать человека в чисто эгоистических целях, а, во-вторых, именно такой, но предпочту жить без внезапных молний в заднице от несправедливо обиженных проблем и от справедливо обиженных буквально ворох если вспомнить одну рыжую гномку, буквально кипевшую жаждой мести от всего, что она на меня повесила. «Скорость и выносливость тебе нужны», — продолжал втолковывать я. «Твой золотой класс — штука довольно дурацкая, раз предоставляет приемы и заклинания не по мере развития старых, а когда великий мудрец наблюдает специальное событие или становится свидетелем использования заклинания». Все, что у тебя сейчас полезного есть, — это призрачная стрела и умение изготовлять эти твои кишечные бомбы. Стрела слаба, хоть и универсальна, но я не вижу причин вкладываться в это заклинание. Каждое очко класса, что ты сунешь в стрелу или в предполагаемую ауру мудрости, можно будет позже сунуть в какой-нибудь огненный шторм или адский смерч. Зачем тебе бить прозрачной писюлечкой или повышать всем окружающим регенерацию маны, когда аура не повышает регенерацию тебе? «Если бы я вложила все в интеллект», — горестно набурчала бывшая ведьма, трогая горящие щеки, — «то призрачная стрела била бы просто отлично». «Кого? Книжных червяков?» Спор быстро утих, но девушка все равно осталась не особо довольна. Получив за две недели шестнадцатый уровень, она рвалась дальше, шире и глубже, чтобы поскорее меня догнать. Только проблема была в том, что блюстители и библиотекари настрого запрещали использование большинства заклинаний в архиве, Призрачная стрела была вполне дозволенной магией, а тут я весь такой запрещаю. Придется вновь с мухобойкой по опостылившим червям. Мне сли умеющим стрелять совершенно пожаробезопасными искрящимися шарами, ослепляющими оглушающими крыс, просто повезло. Сам этот шар грохота Саяка выучить не смогла, оказалась лишь частью магии мира, доступна мудрецам для изучения в любой момент времени. Сплошные проблемы с ней расстроена, но подчинившаяся ведьма вовсю предалась любимым порокам, обжорству и пьянству. В чем пришлось составлять компанию? Выходной проходил на этот раз без сексуальных марафонов, так как настроение было не ахти. Мне нужно было подумать, и именно в этом была проблема. Думать во время вылазок мне решительно мешал один фактор, с удовольствием и радостью отзывающийся на имя Матильда. Придя на следующий день, Я справедливо опасался увидеть последствия в виде мести отвергнутой девушки, но блондинка меня приятно удивила, оставшись все той же веселой и заботливой девушкой, исправно лечащей и усиливающей нашего кинжальщика и мага. Но так я думал ровно до тех пор, пока целомудренно одетая в глухое черное платье девушка не извлекла из интеря большую зловатую дубинку, которая неожиданно начала вносить весьма весомый вклад в бой. Она не кидалась поперек меня, не мешала парням, но аккуратно подходила неожидающим подобной подлости монстрам, а затем вполне решительно начинала мудохать их палкой. Урон у нее, конечно, был не очень, зато дубинка исправно оглушала существ, иногда довольно сильно облегчая нам жизнь. Все коварство юной грешницы я осознал, когда она после первого же боя, в котором приняла участие наравне со всеми, подбежала ко мне, улыбаясь во весь блендамент, а затем то ли выдохнула, то ли вдохнула, но, в общем, меня совершенно не ожидавшего какой-либо пакости, все обдало ароматом потрудившегося девичьего тела. А ведь мы же рыцари, мы на переднем фланге, мы собираем на себя агрессию монстрячего племени и все афродизячие выдохи крыс, любящих любовные романы. В общем, жизнь стала печальной и грустной в интеллектуальном плане. Матильда довела осаду по всем правилам войны, а я в перманентном возбуждении кромсал монстров, пока внезапно не наступал вечер. И на этот раз обвинить девушку было никак невозможно, а попросить ее не подходить стало бы совсем уж откровенным хамством. Издевательство. За две недели я ни шага не сделал в сторону книги всего. Несмотря на то, что Ли и Энни были теми еще сторожилами и трепачами, каждый день рассказывающими нам с Материей о житии и бытии библиотеки, Но закрытые помещения, в которых хранились даже самые простые секретные материалы, были вводчены исключительно библиотекарей. Затык. Огромный, суровый, злой затык, который можно назвать иначе. Проблемочки. Я герой, а это значит, что все без исключения видят золотой значок в статусе. С моими черно-белыми волосами, нехарактерной для местного населения рожей, доспехами и шрамами по всему телу, за исключением морды лица. Играть в ниндзю можно только во время постельных игрищ, и то есть не слабая вероятность довести партнеру до истерики, а не до чего-то полезного. Что остается? Подкуп! Бугага. Уж если я здесь за две недели приподнял 2 миллиона, пусть даже и за счет своих лютых бонусов, нападающих с монстров предметы, то что говорить о сторожилах? Ну, Саяка, например, смогла подкупить ту румяную коротышку поэтому у нас сейчас есть доступ к вполне достойному пиву в неплохих количествах. Но где пиво и где книга? Украдко копить на подкуп изредка выбиваемые нами эссенции? <свят> Никаких шансов. Ли Эньо метят в будущем на блестителей, а провал недопустим. Дипломатия? Вербовка? Да я даже планы библиотеки не могу отыскать на бумаге. На такой вопрос у всех ответ однозначен. «Не знаешь, как туда пройти, спроси блюстителя». В общем, никак и никуда. Доступ в комнату с книгой всего был однозначно. И я даже знал, как туда попасть. Всего-то надо было дождаться очередного вращения архива, а затем прошмыгнуть между сменяющих друг друга книжных шкафов, добравшись до скрытых воздуховодных коммуникаций. Там, если, конечно, местные не додумались наварить на воздуховодах решеток, следовало просто пробраться до центральной шахты, победить несколько десятков тысяч недописанных книг, отыскать среди тысяч воздуховодов в ведущей комнате с книгой, просочиться сквозь него, ворваться, всех победить, забрать книгу и вырваться из взбудораженной библиотеки наружу. Для этого нужно всего лишь уметь перевоплощаться в призрака, быть сто пятьсотого уровня, уметь ползать по гладким поверхностям. Гадство. «Пойдем гулять», — сделал я с отчаянием предложение, пребывающей слегка на веселее ведьми. «Это в смысле как?» поинтересовалась та, не демонстрируя ни малейшего желания вставать с удобной кровати и откладывать вкусное пиво. «Ну, вроде как свидание», просек фишку я. «Вжух!» Черт, совсем забыл, какое магическое отношение у местного исекайного менталитета к этому слову. Зато сработало на ура. Худенькая ведьма уже через две минуты стояла почти по стойке смирно, отчаянно блестя глазами и зубами из-под шляпы. Даже румянец появился. Легкий такой, нежный, кокетливый. Вот как будто мы в этой самой постели не вытворяем такого всякого разного, что краснеть уже как бы не просто поздно, а прямо-таки совсем. Бей! Здесь был отгрохан самый настоящий туристический квартал, где гостям здания города или же его временным обитателям предлагались тысячи способов быстро и решительно потратить любые деньги. Клубы, казино, магазины, ателье и, конечно же, рестораны — в которых трехзначный ценник можно было увидеть за чашку библиотекарского кофе. Пройдясь под ручку, по местным бульварам, под синхронное бульканье дуэта наших личных жаб, мы с Саякой отыскали некий погребок, куда пускали лишь местных. За них мы, как стражи, вполне сошли, из-за чего удалось, но очень хорошо посидеть за вполне вменяемые деньги. Вкратце, правда, такой суммы хватило бы на месяц. Выходили из общепита мы преисполненные благости поэтому смогли по новой оценить этот самый квартал. Высочайшие лепные потолки, под которыми стояли трех- и четырехэтажные здания, соединенные между собой мостиками, фонтаны, много растительности, цветущие и пахнущий так, как будто проблемы солнечного света ее не касается. Послушав разливающегося соловьем экскурсовода, угождающего очередной группе денежных мешков с отчетливо орщими физиономиями, Я узнал, что проблема дефицита солнечного света у местных растений не стоит в принципе. Его просто добавляют в воду, которую используют для полива. Всего делов. Бедные мои шаблоны. «Пойдем в парк», — увлек я за собой девицу по направлению к красаднику растительности. «Все-таки провести две недели в лабиринтах с крысами, призраками и прочей фигней довольно сильно действует на психику. А тут, пусть и искусственный, но клочок живой природы». Топать до настоящих парков, разбитых на крыше, не хотелось совершенно. Кроме того, здесь продавали мороженое. За обещание мороженого Саяка тут же перестала искать взглядом голодного сироты местные кабачки, аж потянув меня за собой. Разжившись парой безбашенно дорогих пломбиров, мы, как белые люди, уселись на скамеечки, лучась позитивом. Горели искусственные фонарики, Курлыкали какие-то хрени в кронах деревьев, мирно бурчали матом подошедшие к мороженщику орки. Благодать начала спускаться на мою истерзанную мыслями и гормональными скачками душу. Спустя десять минут я даже поймал себя на том, что планирую вечером сексуальную активность с некой шляпоносительницей. Вот что отдых животворящий делает. Правда, долго наше блаженство не продлилось. Что-то громыхнуло, гулка взорвалось, зашипело, рявкнуло. Раздались несколько заполошных женских криков, а потом из кустов выкатились две дымящиеся, сцепившиеся фигуры, с пути движения которых мы едва успели отпрыгнуть. Разметав лавку, противники с глухим рычанием покатились по травке дальше, отчаянно друг другу мутузя. Одного, точнее, одну из них, я узнал сразу же. Это была дикая, растрепанная и местами расцарапанная, а другими местами так вообще обнаженная до вполне неприличных границ Лариса Дон -Кривиль. Она же грозный чёрный библиотекарь. Дралась же грозная дамочка со своей точной копией, только щеголявшей расположением неприличных разрезов на одежде, но в других местах. Про нее я тоже кое-что слышал. В голове молниеносно родилась идея, и я злорадно ухмыльнулся, подгадывая момент. Интерлюдия Когда-то великий катайский мудрец Кунь юнь сказал... «Легендами не рождаются, ими становятся». С ним, конечно, почти все согласились, как это принято делать с великими катайскими мудрецами, говорящими, в общем-то, вполне логичные, хоть и глубокие вещи. Человек, эльф, гном, даже фея или кентавр, джин или демон — все рождаются относительно беспомощными созданиями, смысла говорить о которых нет. Правда, если ты, обласканная вниманием своей богини-жрица, согрешившаясь чистильщиком храмовых бассейнов, то разгневанная датарис вполне может сделать так, что из правила великого катайского мудреца последует такое исключение, что на уши поставит всех. Ксения скривилась и даже чуть зажмурилась, с удовольствием ощущая, как обжигающий комок теплой бахамуты с пряностями падает ей в желудок. Далеко не первый, далеко не последний. Сегодня одна из самых влиятельных персон Великой библиотеки. Ксения Донкервиль, называемая также «белым библиотекарем», собиралась провести первый из своих выходных, напиваясь до состояния, когда второй выходной проходит в полном бессмысленном коматозе с серьезной интоксикацией. Если со второй частью отдыха все было более чем понятно, то вот напиваться библиотекарь сегодня решила в туристическом квартале. Вместе с высококлассным алкоголем быстро пришли философские мысли, связанные с верховной богиней Датари, с легендами и, конечно же, с мамашей Ксенией, которую угораздило. Легенда началась с того, что жрицу за потерю чистоты с наводителем чистоты прямо под оком статуи богини чистоты и непорочности слегка изгнали с бурным скандалом. Это было вполне понятно. Чистота должна идти вместе с непорочностью. А когда два служителя этих высоких ценностей находятся в компрометирующей позе, в компрометирующем месте, да еще и орут так радостно, то тут волей-неволей устроишь скандал хотя бы из зависти. На этом месте, хода своих рассуждений, Ксения всегда испуганно прикусывала себе язык до момента, пока они объявили о смене верховной богини. В общем, беременная от сбежавшего чистильщика бассейнов, чья судьба была печальна, но никого не волновала, Парень как-то умудрился угодить на мальчишник инкубов, который те еще демоны похоти. Госпожа Дан Кривиль вернулась в богатый отчий дом, где благополучно и разрешилась от бремени двумя прелестными девочками — Ксенией и Ларисой. Дети оказались точными копиями друг друга, здоровыми и красивыми как куколки. Изрядно нервничавшая до этого момента бывшая жрица и девственница выдохнула, думая, что гнев богини оказался вымещен лишь на незадачливом чистильщике бассейнов, Но это оказалось не так. Наверное, если дать взятки, задействовать компромат, но пробиться к книге всего, дав ей заказ превратиться в самый большой и подробный во Вселенной словарь синонимов, то там на картинке, к слову «соперничество», будут лица Ксении и Ларисы. Девочки колыбели воспылали друг другу «Нет, не враждебностью, хуже, недовольством». Совершенно и во всем одинаковые, включая характер, они неутомимо и ежедневно боролись друг с другом, пытаясь доказать, что одна из них превосходит другую. Первый пройти, первый прийти, первый закончить домашнее задание, первый добежать на помощь матери, первый лечь спать и первый проснуться. Одна что-то начинала, и вторая тут же бросалась догонять. Когда они не соревновались, то спорили, когда не спорили, то дрались, когда не дрались. Тогда склоняли всех окружающих на свою сторону. Ксения и Лариса были неутомимы, последовательны и совершенно уверены в поставленной ими цели — превзойти. Обязательно превзойти. «Мастер, меща бахамуты», — распорядилась Ксения, получая в ответ кивок короткостриженного седовласого бармена, невозмутимо протирающего высокий стакан. Вскоре еще одна порция крепкого ароматного нектара, двадцатилетней выдержки на волосах дриады очутилась в желудке белого библиотекаря. В неутолимом желании превзойти и крылась суть легенды о близняшках. Они не питали друг другу настоящей ненависти. Нет, ничего подобного. Просто нестерпимое желание исправить всего одну неправильную вещь в мире. Указать этой непроходимой упрямой дури, что она хуже, всегда была. Когда им стукнуло десять, то их полностью седая мать, свои неполные тридцать пять лет, просто указала обеим на дверь. А потом, по рассказам немногочисленных очевидцев, целый год праздновала, едва не оставив своего отца банкротом. Впрочем, девочек изгнания лишь приободрило. Поняв, что им не добиться желаемого под крышей родного дома, они с готовностью ушли пешком в большой город, ворча, грысаясь и пихая друг друга в пути. Расстаться им в голову просто не приходило. Как тогда следить за соперницей? Да и к тому же, они сколобели никого кроме себя и не замечали вокруг. Их проклятие оказалось и благословением. Близняшки готовы были совершенствоваться с раннего утра и до позднего вечера. Их не интересовали игры с детьми. Не волновал вопрос сладостей. Не хотелось играть на улице. Они учились. А когда не учились, то работали или пытались поднять свой уровень на слабых монстрах, обитающих возле города. День за днем, месяц за месяцем, год за годом они пытались друг друга превзойти. Так росла легенда получившая начало с самого их рождения. Конечно, были и сложности. Один раз они чуть не поубивали друг друга, когда нравящийся им обеим парень умудрился тайно переспать с обеими, забрав их девственность. Ксения с Ларисой его оба даже простили, причем с охотой, если бы он сказал, кто из них был лучше. Но тот оказался честным, сказав с потрясенным видом, что разницы никакой. Да, он хотел ее найти. Возможно, даже из благих пожеланий. Земля ему пухом. Следующий грандиозный скандал был, когда сестрам стукнуло двадцать лет. Они, решив сесть за стол переговоров, чтобы решить свою дальнейшую судьбу, неожиданно обнаружили жуткую, с их точки зрения, несправедливость. Все, что выучивала одна из сестер, второй давалось на порядок легче. Это был страшный удар, но именно он привел двух молодых разносторонне развитых волшебниц в великую библиотеку. Изъяв бутылку безмолвного бармена, Ксения сама себе налила очередной стакан. Как они были наивны тогда, считая, что две взрослые, видевшие жизнь женщины, которым уже пошел третий десяток, смогут найти способ жить мирно и счастливо. Ха! Местные тут же взяли Дон Кривили в оборот. За каждый заказ книги всего. сестры работали, работали и работали. Самоотверженно, беспощадно к себе и другим, честно. За 16 лет они стали лишь на ступень ниже главного библиотекаря, заняв места начальников внешнего и внутреннего департаментов. Но, несмотря на все это, ответа на свою загадку так и не нашли. Сама книга послушно принимала вид того тома, который требовался спрашивающему, но его нужно было назвать. Книги же с названием «Точный ответ на то, почему мы с сестрой постоянно соперничаем и враждуем» не было. Точнее, была. Конечно же, была но она не имела никакого отношения к Ларисе и Ксении Донкервель. Ксения допила бутылку, а затем слегка и встала на ноги. Хорошо посидела, прямо как она любит. Уже дома почти всемогущий глава внутреннего департамента надерется как следует, а пока хватит и этого, чтобы сохранить настрой. А послезавтра вновь работа, вновь вечерний спор, что важнее безопасность, тайны закрытых секций и очередность книги, или же работа внешнего департамента, без которого не было бы ни клиентов, ни читателей, ни рабочих рук. Расплатившись, высокая эффектная брюнетка вышла на крохотную площадь туристического квартала, дабы с чистой совестью, неторопливо и со всем возможным достоинством уйти домой. Надо ли говорить, что точно в это же время из полуподвального заведения тихой алкогольной специальности изволила выйти госпожа Лариса Данкервиль, обуреваемая точно теми же мыслями и чувствами, что и ее не менее высокопоставленная на брови сестра. Встретившись посередине крохотного бульвара, сестры с нескрываемым облегчением и энтузиазмом вцепились друг в друга, быстро выпалив перед самим действием несколько худых слов. Они обе были совершенно не в том состоянии, чтобы пикероваться интеллектом. Рабочего стресса обеим выдалось аж за троих тягловых ишаков. С личной жизнью обеих было... Так туго, что под этим уже понимались рабочие отношения, где приходилось постоянно кого-то иметь. Поэтому, шибив друг друга с ног, сестры тут же деловито заработали короткими кинжалами изо льда, снимая друг другу очки здоровья. Закончив с этим делом и отменив уже ненужные заклинания, раскатились, чтобы подняться с кровожадными ухмылками. Вокруг зазвучали тревожные крики знающих, что будет дальше, и вопросительные крики тех, кому это лишь предстояло выяснить. А затем они начали драться так, как могут драться две взрослые высокие женщины в прекрасной физической форме, имеющие цели и желание подправить друг другу косметику на искаженных яростью лицах. Сначала это выглядело даже красиво, учитывая, что сестры отнюдь не стеснялись бить друг друга длинными голыми ногами прекрасной формы, несмотря на свои мини-юбки. Но эротическая часть быстро кончилась. Близнецы перешли к коротким ударам заклинаниями малого уровня, швыряя друг друга по всему бульвару и передвигающим территориям. Несмотря на довольно высокие характеристики, бить друг друга только руками и ногами они уже не могли. Пассивное восстановление очков здоровья у волшебниц слов 74-го уровня работало отлично, защищая их от синяков, ушибов и вывихов. Приходилось применять магию. До определенного этапа это все было даже весело. Раздолбав бульварчик, они вихрем пронеслись сквозь парковую зону, награждая друг друга тумаками и пинками, но потом внезапно что-то изменилось так, как не менялось никогда. Влетая в стеклянную витрину чайного магазинчика, Ксения внезапно поймала себя на мысли, что так сильно сестра ее еще ни разу не била. Приземлившись, а в стойку консультанта, глава внутреннего департамента Сотерпью диагностировала у себя несколько сломанных ребер, но это не помешало ей вскочить при виде вломившейся в магазин Ларисы, чтобы встретить ее градом прямых серьезных ударов прямо по лицу. Серия прошла вся, но ее последствия повторно ввели Ксению в ступор, Каждый из ее ударов был поглощен за счет очков здоровья. «Что?» «Паст!» — хотела остановить она своего близнеца, но та уже с размаху приложила сестру боковым ударом ноги по голове, заставив покинуть магазинчик через последнее целое стекло. Близкая и очень долгожданная победа моментально сорвала все тормоза с Ларисы, которая с азартным криком выпрыгнула из порушенного заведения, но сбыться этой мечте было не суждено. Корчащаяся от боли окровавленная сестра, не поднимаясь с паркета квартала, растерла в ее сторону руку, активируя высокоуровневое и запрещенное между ними двумя заклинания парализации. «Ты... ты...» — Сипела от злости и досады Лариса, крутясь волчком на земле. «Как ты могла? Как?» «Действительно, использовать такой ход в их за жизнь устоявшейся системе решения конфликтов «Было не просто ударом ниже пояса, а буквально предательством самого образа жизни». «Дура!» — выдохнула Ксения, прижимая руку к боку. «Посмотри на себя внимательно. Мы теперь разные!»